Глава 17. Володя жил на Сретенке в меблированных комнатах Рим. В воскресенье 20 октября он утром вышел на Трубную площадь. Он спешил на Тверскую на деловое свидание с Фрезе. Но он не свернул на бульвар, а через Неглинный прошёл на Петровку и остановился у ДЦАРо. Последние дни он замечал что-то странное, необычно тревожное, о чём упорно старался не думать. Казалось, кто-то зоркий следит, чьи-то ищущие глаза без стыдно щупают плечи, бороду, руки, усы. Кто-то хитрый ставит дерзкую заподню. В пятницу в кофейне Филиппова он увидел высокого рыжего господина. Господин этот наспех, не раздеваясь, закусывал у буфета и украдкой озирался вокруг. Он был одет в английское клетчатое пальто. Вечером на Тверской Володя снова встретился с ним, а в субботу заметил его на Софийке, у окна сапожного магазина. С господином был ещё малый в поддёвке и картузе с опухшим от пьянства лицом. Володя, стоя у Дациаро, искал их обоих. Он чувствовал, что они караулят его. На Петровке их не было, но на Кузнецком мосту у Джамгаровского пассажа мелькнула рыжая борода и заломленный на затылок черный картуз. На завтра было назначено покушение. Володя ни на секунду не забывал о нем. Мелочные заботы, хлопоты и дела, недовольство дружины, сознание разобщённости с нею, даже тягостный разговор с мухой не ослабили привычной тоски предчувствия задуманного убийства. И здесь на Кузнецком, уже понимая, что за ним следят по пятам, он не думал о сыщиках и тюрьме, а думал о губернаторе. Он не верил, что могут арестовать Он привык к безопасности. Он привык, что его желание закон, и не сомневался, что губернатор будет убит. Он медленно отошел от витрины. День был солнечный, голубой и холодный. Стучали колеса, говорливо шумела толпа, и у церкви Рождества Богородицы празднично звонили к обедне. В Фуркасовском переулке... Валодя услышал взволнованные шаги. Он оглянулся. Придерживая звонкую шашку и широко махая рукой, его догонял внушительный толстый в белых перчатках пристав. Пристав недружелюбно со страхом смотрел на него. На другой стороне у двери ресторана, не спуская с Володи глаз, Стоял рыжий знакомый по кофейне Филиппова господин и рядом четверо молодцов. Володь догадался, фильёров. Только теперь, увидев строгое лицо пристава, Володя понял, что его арестуют. Но точно так же, как на Подьяческой, он не поверил в близкую смерть. Он не поверил, что здесь на Лубянке Накануне решённого покушения его вправе задержать неизвестные люди, что люди эти вправе его осудить и осудив спокойно повесить. Он чувствовал так много здоровья и силы, так ярко сияло солнце, так шумно было на улице, что мысль о смерти казалась бессмысленно непонятной, молодошно жестокой. Но рыжий филёрки внул головой, Володя пришёл в себя и нащупав заряженный браунинг, уже твёрдо зная, что делать, опустив лохматую голову и спрятав правую руку в карман угрюмо угрожающе обернулся к толстому приставу. Пристав, не доходя двух шагов, боязливо остановился, опуская перед Володи глаза, он не смело, почти заискивающе сказал: "Господин Глебов, господин градоначальник вас просит". Володя Мельком нахмурился, взглянул на него. Пристав был бледен, и у него дрожал подбородок. И сейчас же, не рассуждая и не колеблясь, Володя уверенно поднял револьвер, выстрелил два раза в упор и, повернувшись, бросился бежать по Лубянке. Он услышал громкие крики, топот испуганных ног и не понимая, что делает чувствуя, что его настигают, и всё ещё не веря в опасность, кинулся в первый попавшийся двор. В тёмных воротах не было никого. Володя пересек длинный незастроенный, заросший травою пустырь. В углу у выбеленной стены теменили штабели дров. Добежав до них, он наскоро оглянулся. В 10 шагах, догоняя его, Запыхавшись и вспотев, бежал красный с пьяным лицом филёр. У него в руках был револьвер. Володя незаметным движением нажал послушный курок и легко, по-юношески вскочив на дрова, спрыгнул на землю и прижался всем телом к стене.